Глава 8. Ортодонты, зубные ортопеды, ортотропы и фарвардонты. Если вы решите, что у ваших детей или у вас самих проблемы со здоровьем челюсти и лица, то к кому вам обратиться за помощью? Какие специалисты с наибольшей вероятностью помогут добиться желаемого результата и что можно от них ожидать? Насколько легко будет получить помощь, необходимую вам и вашим детям? Первым делом, разумеется, вы подумаете об обращении к ортодонту. Посещение этого специалиста все больше становится обыденной составляющей детства, во всяком случае в развитых странах. Не забывайте, что по текущим оценкам более половины всех американских детей в тот или иной момент носят брекеты. Отчасти это связано с кардинальным снижением стоимости услуг ортодонтов отчасти с комплексами из-за неидеальной улыбки, однако свой вклад вносит и то, что зубы у детей все чаще вырастают кривыми. Нет никаких сомнений, что патологии прикуса становятся все более серьезными. Количество детей, которым вырывают зубы, и подростков, которым проводят хирургическую коррекцию челюсти, постоянно растет, несмотря на совершенствование брекетов. Кроме того, все большее беспокойство вызывает дыхательная функция, которая, как мы уже с вами знаем, тесно связана с размером и строением челюсти, а значит и с тем, насколько ровные у ребенка зубы. Далее приведено краткое описание ортодонтии и двух ее подразделов – зубной ортопедии и фарвардонтии, а также видов лечения, применяемых в каждой отрасли и их эффективности в борьбе с челюстно-лицевой эпидемией. Ортодонтия Ортодонты изначально учатся на стоматологов. Неудивительно, что они сосредоточены на корректировке расположения зубов. Чаще всего их основная цель – добиться ровной улыбки, чтобы зубы на верхней или нижней челюсти не заходили один за другой, чтобы они не были повернуты в разные стороны, а верхние не отстояли слишком далеко от нижних, скрывая их из виду. Добиваются этого результата чаще всего с помощью всевозможных приспособлений, таких как брекеты, которые стягивают зубы, постепенно смещая их в живой кости в более предпочтительное положение. Ортодонтов учат, что черты лица являются по большей части наследственной характеристикой. Чтобы это понять, говорят им, достаточно сравнить внешность родственников разных поколений. Многие люди ошибочно убеждены, что гены определяют судьбу, которую никак нельзя изменить, и что в наших силах лишь вносить косметические коррективы наподобие использования парикалы сеющими мужчинами. Мы не устанем повторять, что гены нельзя рассматривать без учета условий, в которых они функционируют, и что при отсутствии надлежащей клеточной и внешней среды возможны серьезные дефекты. Как уже было много раз сказано, слишком маленькая челюсть и кривые зубы объясняются неправильными условиями, в которых произошла экспрессия наших генов. Таким образом, вся трагедия состоит в том, что ортодонты широкого профиля считают, будто скученность зубов у детей, когда зубы не помещаются в челюсти, наследуется от родителей. Как правило, многие специалисты убеждены, что заниматься челюстью в ранние годы жизни совершенно бессмысленно и что такие услуги предлагают только шарлатаны. Они считают, что зубы будут кривыми независимо от принятых мер, так что лечение ограничено мерами косметическими. Это, основанное на вере в судьбоносную ДНК заблуждение, одна из причин, по которым стандартные процедуры сосредоточены на исправлении симптомов неровных зубов и челюсти, а не их причин, которые зачастую имеют не генетический характер. А к таковым, как вы, хочется надеяться, уже усвоили, относятся недостаток жевательной активности, неправильная осанка лица, обилие аллергенов в среде обитания и тому подобные факторы. Как заметил детский стоматолог Кевин Бойд, оставлять эти проблемы без внимания сродни тому, чтобы, обнаружив повышенный уровень сахара в крови у маленького ребенка, сказать, что его нет смысла лечить, пока у него не разовьется полноценный диабет. Это ошибочно отложенное лечение связано со всеобщим помешательством на генетике и идеей о том, что она является самой важной действующей силой в биологии человека. Подавляющее большинство ортодонтов ставят подросткам брекеты. В самых тяжелых случаях после полового созревания назначаются операции на челюсти. Подобный подход является практически общепринятым, что наглядно демонстрирует веру по большей части в генетическую природу неправильного прикуса. Начинать лечение уже после того, как ребенок повзрослеет, кажется врачам абсолютно логичным, так как подростковому возрасту рост и сопровождающие его изменения значительно замедляются, в результате чего больше не нужно учитывать будущий рост – основную причину смещения зубов. Кривые зубы у подростков перестают быть движущейся целью, и предсказать результат лечения становится значительно проще. Вместе с тем долгосрочные исследования показали, что результаты выравнивания зубов методами ортодонтии являются, как правило, временными. Так, например, после тщательного анализа данных 800 пациентов из Вашингтона, доктор Роберт Литл, специалист по долгосрочным результатам ортодонтического лечения, заключил, что по окончании лечения свободное пространство для языка снова уменьшается и неправильный прикус возвращается в различной степени у разных пациентов. Редко можно встретить детей, которым удалось сохранить достигнутые с помощью ортодонтии результаты до взрослых лет. Проведенное Джоном Мью исследование однояйцевых близнецов, про которое мы подробнее поговорим далее, наблюдение за развитием челюсти у членов одной семьи в разных условиях, Долгосрочное изучение результатов ортодонтического лечения после его окончания и основы теории эволюции ясно дают понять, что практически во всех случаях заявления о преобладающей роли генетики в развитии неправильного прикуса являются несостоятельными. Как бы тяжело это ни было признать ортодонтом, за их работой не стоит почти никакой точной науки». Причем дело, разумеется, вовсе не в нехватке интереса. Работа с людьми, в особенности с детьми, связана с этическими ограничениями, которые исключают проведение многих исследований. Зубные ортопеды Небольшая группа ортодонтов, зубные ортопеды, наряду с некоторыми детскими стоматологами сосредоточены на лечении маленьких детей, начиная с 4-5 лет. Эти врачи убеждены, что определенные внешние факторы способны помешать гармоничному развитию зубов, челюсти и лица. По их мнению, шепелявость, ротовое дыхание, кусание губ, сосание пальца и некоторые другие привычки могут привести к кривым зубам и сопутствующим проблемам, которыми следует заниматься с раннего возраста. В основе их методик лежит понимание первопричины проблем с челюстью, и они пытаются привести ее в идеальное положение с помощью громоздких приспособлений, которые не дают пациентам продолжать делать движения, ставшие причиной дефектов, такие как реверсивное глотание, о котором мы говорили ранее. Эти аппараты делают всю работу за пациентов. Порой назначаются упражнения для изменения мышечной памяти, Они, как правило, трудоемкие и монотонные, так что ортопеды больше полагаются на свои устройства. Мышцы пытаются противодействовать ограничениям, установленным устройствами, и терапия, как правило, оказывается безуспешной. Некоторых родителей ортопедия привлекает по той причине, что лечение начинается в раннем возрасте, и специалисты обещают устранить в процессе роста и развития часть проблем, которые есть у детей. Кроме того, они зачастую дают обещание, что коренные зубы удалять не придется, так как терапия подразумевает расширение челюсти прежде, чем они прорежутся. Сандра занималась зубной ортопедией более 20 лет, имея возможность непосредственно наблюдать результаты своей работы. Одни из самых популярных аппаратов, Туинблок и Херпст, позволяют детям привести в норму недоразвитую нижнюю челюсть устройство вытягивает ее вперед, будучи прикрепленным к верхней челюсти. Проблема, которую мало кто осознает, состоит в том, что верхняя челюсть не является жестким бетонным блоком, на котором можно без каких-либо последствий зафиксировать капризную нижнюю челюсть. Мы считаем, что эти ортопедические аппараты могут приводить к смещению верхней челюсти вниз и назад, чтобы она оказалась совмещена с нижней, В результате дыхательные пути зачастую оказываются перекрыты. Еще одной сомнительной ортопедической методикой мы считаем применение шейно-головных ортопедических аппаратов, которые крепятся сзади на шее, а не те, что тянут челюсть вперед, которые либо удерживают верхнюю челюсть на месте, мешая ее нормальному росту, либо того хуже тянут ее назад, тем самым перекрывая дыхательные пути. Таким образом, мы полагаем, что они не только вызывают у детей дискомфорт и смущение, но и усугубляют имеющиеся проблемы. Даже при проведении ортопедического лечения в раннем возрасте, в будущем для сохранения ровных зубов зачастую требуется дополнительное вмешательство, чаще всего применение брекетов в подростковые годы после прорезывания коренных зубов. Как правило, в ходе крупномасштабных исследований не удается установить преимущество подобной функциональной терапии, когда происходит раннее вмешательство перед более поздним лечением с использованием только фиксированных брекетов, как было показано в прекрасной обзорной статье Лисла Джонстона. Фарвардонтия Будучи самым маленьким подразделом ортодонтии, Фарвардонтия представляет собой уход от традиций как стандартной ортодонтии, так и зубной ортопедии. При условии достаточно раннего вмешательства подобное лечение может даже полностью избавить от проблем, как это продемонстрировала клиническая работа Джона Мью, Саймона Вонга и других специалистов. Вместе с тем фарвардонтия – новичок в сфере медицины лица и челюсти, не успевший получить всеобщего признания в научном сообществе, а ее методики пока применяет лишь узкий круг специалистов. Фарвардонтии, часто называемой еще лицевой ортотропией или биоблок в честь используемых аппаратов, в отличие от остальных подразделов ортодонтии, акцент делается на лице и причинах неправильного прикуса чаще всего ее практикуют стоматологи широкого профиля, которые, оставшись недовольными результатами стандартной ортодонтии, повреждения лица, перекрытие дыхательных путей, болевой синдром, отсутствие долгосрочного результата и так далее, увидели большие перспективы этой новой методики. В центре внимания фарвардонтии, как и стандартной ортодонтии и зубной ортопедии, находится взаимное расположение зубов. Однако ее методы направлены не только на их выравнивание, но и на одновременное решение проблем с размером челюсти и строением лица. Особое внимание при этом уделяется профилактике серьезных нарушений, связанных с дыхательными путями. Хотя в этой области тоже применяются различные аппараты, исправление неправильного прикуса происходит за счет обучения тому, как можно противодействовать негативным эффектам рассмотренных нами особенностей жизни в индустриальном обществе. Так, поддержание правильной осанки лица направлено на восстановление естественной динамики развития черепа, которая сложилась в ходе эволюции у наших предков. Родоначальником фарвардонтии можно считать британского стоматолога Джона Мью, который, как вы помните, назвал ее ортотропией. В 1970-х годах, уже обладая огромным опытом в лечении неправильного прикуса и наблюдений за ростом и развитием детей, врач придумал, как он ее сам назвал, тропическую предпосылку, где слово «тропический» не означает тип климата, а намекает на бурный рост в ответ на какой-то стимул. Он утверждал, что многие проблемы с прикусом можно исправить, если приучить детей использовать правильную, как он считал, осанку лица. От 4 до 8 часов в день язык уперт в небо, губы сомкнуты, верхние зубы слегка касаются нижних. Отталкиваясь от этой предпосылки, Мью разработал несколько ортодонтических аппаратов, которые восстанавливают правильное положение лица в расслабленном состоянии. Они создают чувство дискомфорта при открытом рте и отвисшей челюсти, в результате чего пациент учится держать его закрытым за счет стимуляции челюстных мышц. Продвинутый вариант, предложенный Джорджем Кэтлином методики перевязывания челюсти. Важнейшим отличием стало активное участие пациента в лечении – так как все остальные ортодонтические и ортопедические аппараты делали всю работу за человека, никак не задействовав мышцы челюсти, использование которых играет ключевую роль в ортотропическом подходе. Идеи Мью были чрезвычайно просты и основаны на многолетнем опыте работы с пациентами, его собственных исследованиях с участием однояйцевых близнецов, и, разумеется, опубликованных в результатах других ученых и врачей, которые продемонстрировали важную роль целенаправленного жевания в развитии челюсти и лица. Вот краткое изложение его основных идей. Первое. Практически у каждого человека в современном обществе верхняя и нижняя челюсти сдвинуты назад намного дальше идеального для нормального развития дыхательных путей положения, даже если и создается ощущение выступающей верхней челюсти. 2. Такая недоразвитость челюсти обычно является следствием неправильного взаимодействия между языком, небом и другими мышцами и костями развивающегося лица и челюсти во время еды и в процессе дыхания. Третье. Положение зубов не является фиксированным они продолжают медленно двигаться на протяжении всей жизни. Костная ткань, вопреки распространенному мнению о ее статичности и неизменности, постоянно растворяется и формируется заново, так она перестраивается. Таким образом, ее форма и направление, вдоль которого зубы можно постепенно смещать, могут меняться. Эта податливость и лежит в основе ортодонтии и фарвардонтии. Целью МЮ было избавиться от проблемы раз и навсегда, а не на время, как это часто бывает с традиционной ортодонтией. Как показало одно из немногих исследований на эту тему, после стандартного ортодонтического лечения неправильный прикус всегда возвращается, по крайней мере отчасти, если не носить фиксатор – устройство, удерживающее зубы в новом положении. Таким образом, стандартной рекомендацией ортодонта является никогда не снимать его. Это полностью соответствует наблюдаемой в современной медицине тенденции фокусироваться на борьбе с симптомами хронических заболеваний, а не с их первопричиной. Чтобы судить о том, были ли навсегда решены проблемы с челюстью и лицом, Необходимо изучить фотографии пациентов, сделанных до начала лечения и не менее чем через 5 лет после того, как приспособления для исправления прикуса были сняты, чего повсеместно не делается. После ортотропического лечения зубы не блуждают, поскольку гармонично развитые челюсти, зубы, язык и губы сами выполняют роль фиксатора. Мы убеждены, что революционная работа МЮ заслуживает пристального внимания любого человека, несущего ответственность за здоровье пациента. Очевидно, что направление роста лица, столь важное в развитии неправильного прикуса и возникающих позже проблем, не определяется наследственностью, так как может сильно отличаться даже у однояйцевых близнецов и других близких родственников, которые росли в разных условиях. Разумеется, все аспекты развития человека становятся результатом взаимодействия генов между собой, а также ДНК и среды обитания. Подобно тому, как один из однояйцевых близнецов может за счет физических упражнений стать выдающимся спортсменом, а другой преуспевающим художником, ведя относительно сидячий образ жизни, разный рацион питания может отразиться на их внешности близнец, с детства усердно работавший челюстью, с большей вероятностью вырастет привлекательным и здоровым, чем тот, которого кормили мягкой пищей. Результаты экспериментального исследования, проведенного МЮ с участием однояйцевых близнецов в возрасте от 8 до 19 лет, убедительно доказали, что направление роста черепа может сильно меняться в зависимости от внешних условий, включая жевательную активность, осанку лица и ортодонтическое вмешательство. Врач обратился к родителям шести пар близнецов, сказав им, «Я бесплатно буду лечить одного из ваших детей, если вы согласитесь отвезти второго к местному ортодонту и позволите мне периодически фотографировать обоих детей, чтобы следить за прогрессом. Также скажите ортодонту, что это своего рода соревнование». Победит тот, чей пациент вырастет более красивым, причем он может сам выбрать, какого именно ребенка будет лечить. 10 лет спустя экспертная комиссия оценила пары близнецов. Результат был однозначным, даже несмотря на столь малую выборку. Судьи единогласно постановили, что в результате традиционной терапии близнецы становились менее привлекательными, в то время как лечение умью, которое включало обучению правильной осанки лица, а также применение незафиксированных ортотропических аппаратов, делало их красивее по общепринятым стандартам, чем они были изначально. Более того, у всех детей, которые наблюдались у МЮ, зубы оставались ровными на протяжении как минимум 10 лет после окончания процедур, что неудивительно. Как мы уже говорили, натренированные мышцы сами выступают в роли фиксатора. Этот эксперимент прежде всего показал, что ДНК не определяет судьбу. Люди с одинаковыми генами выросли разными из-за того, что проходили разное лечение. Ортотропия – Фарвардонтия в первоначальном виде, разработанном Джоном Мью, была призвана предупреждать развитие неправильного прикуса, с раннего возраста направляя в нужную сторону рост челюсти и лица, а также восстанавливая динамику их развития, характерную для традиционного общества. Идея состояла в том, чтобы учиться держать рот закрытым и разрабатывать жевательные мышцы, чтобы верхняя и нижняя челюсть росли гармонично, симметрично и вперед. Все это формирует развитую, широкую челюсть. Фарвардонтия учит человека удерживать свой рот в определенном положении, правильная осанка лица, чтобы противодействовать силе тяжести, тянущей челюсть вниз, подобно тому, как правильная осанка тела не дает ему под действием гравитации согнуться пополам. При идеальном развитии лица нижняя челюсть помогает верхней противодействовать силе притяжения за счет работы мышц, в том числе языка, надлежащий тонус которых обеспечивается за счет правильного прикорма, жевательных движений, дыхания и так далее. Помните, что верхняя челюсть, вопреки первому впечатлению, жестко не зафиксирована и при отсутствии мышечного воздействия постепенно смещается назад и вниз. Современные условия окружающей среды не поддерживают необходимый мышечный тонус. Чтобы это исправить, МЮ разработал аппарат под названием «Байоблок», который размещается у детей во рту и приучает их поддерживать правильную осанку лица. Он не только вынуждает пациентов осознанно держать рот закрытым, но способствует идеальному развитию челюсти – Использование этих устройств под наблюдением специалиста на послушных пациентах дало невероятные результаты. Другим важным инструментом ортотропии являются упражнения по программе GOPEX, описанной в седьмой главе, помогающие пациентам выработать правильную осанку лица в расслабленном положении. Они могут быть крайне утомительными как для ребенка, так и для его родителей. Однако, как правило, потом не требуется ни хирургического вмешательства, ни удаления зубов, а здоровье и внешность при этом зачастую кардинально улучшаются. Вместе с тем успех фарвардонтии во многом зависит не от аппаратов, а от готовности пациента изменить свои привычки. Как получилось так, что упражнения ГОПЭК играют ключевую роль в фарвардонтии? Стоматология в целом основана на использовании различных приспособлений: коронок, пломб, щипцов для удаления зубов, брекетов, скоб, головных аппаратов и так далее. Когда стоматологи устанавливают пациентам какой-то аппарат и просят их дополнительно выполнять упражнения, многих наличие замысловатого устройства вводит в заблуждение. Они ожидают, что изменения произойдут только за счет использования аппарата или брекетов. Пациенты зачастую понимают важность тренировки мышц и правильной осанки лица в расслабленном положении, однако при этом придают гораздо большее значение установленному агрегату. Мотивация выполнять простые упражнения по программе ГОПЭКС со временем запросто может пропасть. Доктор Саймон Вонг всегда акцентирует внимание родителей пациентов на следующем. «Когда вы оплачиваете мои услуги, я учу вас, как помочь ребенку оптимально развивать свое тело. Программа упражнений – ключевая составляющая того, за что вы платите. Фиксаторы и аппараты я даю вам в качестве бесплатного дополнения». Вот почему лечение в фарвардонтии во многом опирается на усилия пациента, а не на сами устройства. В ортодонтии же брекеты и скобы молча делают свое дело. Фарвардонтия для взрослых В последнее время взрослым начали устанавливать те же аппараты, что и детям, и уже есть первые положительные результаты. Сандра успешно использовала два стандартных фарвардонтических устройства для взрослых пациентов с незначительными нарушениями дыхания во сне. Оба напоминают ортодонтические фиксаторы и надеваются на ночь. Хомеоблок, похожий на распространенное приспособление DNA, и ротоносовая система дыхательных путей Oral Nestle Airway System OASY направляют движение зубов таким образом, чтобы зубная дуга расширялась, а нижняя челюсть выступала вперед, образуя больше места для языка и увеличивая носовой проход, тем самым облегчая дыхание пациентов, страдающих от легких форм апноэ во сне и храпа. Лишь время покажет, может ли эта методика дать хорошие долгосрочные результаты среди взрослых, в особенности при расширении дыхательных путей. Фарвардонтия и ортопедия – ключевые различия. Пациенты зачастую путают между собой фарвардонтию и зубную ортопедию, отчасти потому, что обе дисциплины фокусируются на лечении в раннем возрасте. Однако эти методики сильно отличаются друг от друга, равно как и результаты их применения. Так, например, расширяющие приспособления для верхней челюсти в ортопедии и фарвардонтии выглядят похоже, однако дают совершенно разный эффект. В фарвардонтии расширение, как правило, происходит более эффективно, а результат более долгосрочный за счет направления роста в нужную сторону и изменения привычного поведения. В отличие от ортотропии и фарвардонтии, где упор делается на направление роста за счет обучения, зубная ортопедия сосредоточена главным образом на изменении нижней челюсти. Как вы помните, ортопедические приспособления, пытаясь сместить нижнюю челюсть вперед, могут в процессе утянуть вниз верхнюю. Кроме того, крепящиеся к черепу устройства, призванные лишь слегка расширить верхнюю челюсть, никак не выдвигая ее вперед, могут привести к смещению назад, тем самым вызвав ряд серьезных побочных эффектов. Лишь в случаях, когда зубы на нижней челюсти выступают больше, чем на верхней, в ортопедии используется головной аппарат обратной тяги, крепящийся в основном к нижней челюсти. Многие из этих случаев выпячивания нижней челюсти заканчиваются хирургическим вмешательством, так как ортопедическое лечение обычно проводится недостаточно долго и никак не избавляет от привычек, которые изначально и привели к проблеме. Таким образом, не случайно, что доктор Лисл Джонсон, голос совести ортодонтического сообщества, озаглавил свою обзорную статью «Выращивание челюстей забавы и прибыли ради», продемонстрировав, что ортопедические аппараты, как правило, с поставленной задачей не справляются. Они могут помочь временно сместить зубы, что благотворно влияет на внешность. Однако эффект от их применения весьма краткосрочен. На рост уходят годы, и чтобы добиться перманентных улучшений, необходимо кардинально изменить осанку лица пациента. Это очень важный момент, который зубные ортопеды упускают из виду. Привычки, которые привели к появлению проблемы, необходимо искоренить, иначе проблема вернется. Продолжение лечения в том же духе отлично бы подошло под определение безумия, обычно приписываемое Альберту Эйнштейну делать раз за разом одно и то же, рассчитывая на иной результат. При лечении неправильного прикуса практически всегда необходимо стараться сместить верхнюю челюсть вперед, и именно на этом строится форвардонтия. Примечание. Вперед по-английски forward. Конец примечания. Как мы уже говорили, подавляющее большинство ортодонтов считают верхнюю челюсть жестко зафиксированной, что определенно не так. Подвижность верхней челюсти демонстрирует, среди прочего, ее успешное смещение назад при ортопедическом лечении. В фарвардонте лечение начинается в первые 10 лет жизни ребенка, и акцент делается на расширении верхней челюсти и ее смещении вверх уменьшении расстояния между верхней губой и носом, и вперед. При соблюдении пациентом правильной осанки лица эти изменения станут перманентными. Ортодонтия и здоровье дыхательных путей Ортодонтия и зубная ортопедия может и способны улучшить расположение молочных зубов, однако они оказывают негативное влияние на здоровье. Почти столетия многие стандартные стоматологические процедуры, включая установку протезов, изготовление коронок и удаление зубов, приводили к смещению структур челюсти и уменьшению свободного места во рту, тем самым повышая вероятность того, что язык завалится назад и перекроет дыхательные пути. Сандра много раз видела это своими собственными глазами. За несколько десятилетий через нее прошли где-то две тысячи пациентов, которых она лечила стандартными методами ортодонтии. Ей становилось все больше не по себе, так как вместо полного излечения она наблюдала лишь временные улучшения. Переломный момент для нее настал тогда, когда у ее сына Илона начали появляться проблемы с дыхательными путями. Он стал храпеть и держать рот открытым. Тогда-то она и узнала об ортотропии, стала ее практиковать и в итоге переименовала эту программу в фарвардонтию. Она пришла к заключению, что это единственная методика, при использовании которой изменение строения лица сопровождается увеличением размеров дыхательных путей, что служит профилактикой храпа и апноэ во сне. Впрочем, нельзя сказать, что ортодонты не знают о проблемах с дыхательными путями, а также о зачастую временных результатах своей работы. Многие из них осознают, что проводимым процедурам не хватает солидной научной базы. В своей недавней обзорной статье ортодонт Ки Бом Ким, изучивший огромное количество научных публикаций, заявил «НДС, нарушение дыхания во сне, очень непростая проблема». Вместе с тем она может стать отличной возможностью для ортодонтов объединиться со специалистами из других областей медицины, чтобы улучшить здоровье пациента и результаты лечения. С момента появления нашей специальности мы все лучше понимали связь между функцией лица, его ростом и развитием. Возможно, будущие исследования помогут нам лучше разобраться с этой проблемой, а также позволят разработать более совершенные методы лечения. Разумеется, ортодонты, как отмечает Ким, исходят исключительно из лучших побуждений. Современные врачи до сих пор согласны со следующим заявлением Маккензи. Таким образом, ортодонты делают вклад в профилактику заболеваний не только в детстве, но и в более позднем возрасте, а их усилия в случае успеха продлевают жизнь. Вместе с тем, лучшее побуждение не всегда гарантирует хороший результат. Не так давно одна группа дальновидных стоматологов и врачей решила уделить больше внимания дыхательным путям. Они обнаружили, что такие проблемы, как боли в височно-нижнечелюстном суставе, соединяющем нижнюю челюсть с черепом, храп, некоторые виды головных болей и другие хронические жалобы проходят, если приложить усилия по расширению дыхательных путей. Они основали организацию под названием Американская Академия физиологической медицины и стоматологии – ААФМС. Дональд Энлоу, специалист в области роста и развития лица и автор книги «Основы развития лица», кратко сформулировал ключевую идею – «Дыхательные пути – краеугольный камень развития лица». ААФМС, членом которой является Сандра, продвигает совершенно новую концепцию, в соответствии с которой ориентированные на дыхательные пути врачи отказываются от любого лечения, которое может привести к уменьшению свободного пространства для языка и, как следствие, сужению дыхательных путей, даже если им придется приложить больше усилий и потратить больше времени. Они изначально фокусируются не на расположении зубов, а на дыхании, составляя план лечения таким образом, чтобы этому аспекту уделялось приоритетное значение. Фарвардонтия – пример ориентированной на дыхательные пути терапии, Однако ее целью является не только защита дыхательных путей, но и их расширение за счет восстановления идеальной осанки лица в расслабленном положении, способствующей запрограммированному в ходе эволюции росту лица вперед. Различия между ортодонтией и фарвардонтией Ортодонтия, ортопедия, смещает зубы, первый осмотр в 6 лет. Первый этап лечения в 9 лет. В основном фиксированное приспособление. Небольшое количество съемных приспособлений. Зубы смещаются назад. Основное внимание уделяется нижней челюсти. Верхняя челюсть смещается назад. Шейно-головные аппараты. Иногда требуется удалять зубы. Зачастую приходится удалять зубы мудрости. Скоченность зубов нередко возвращается. 2-3 года активного лечения и пожизненное ношение фиксатора. Стоимость порядка тысяч долларов, 2015 год. Дыхательные пути не затрагиваются. Пропорции лица в рассмотрении не берутся. Используется статическая нагрузка. Большую часть работы делает ортодонт. Фарвардонтия, ортотропия. Меняет динамику роста лица. Первый осмотр сразу после родов. Активная фаза лечения в 7 лет. В основном съемные приспособления. Ограниченное использование фиксированных приспособлений. Зубы проталкиваются вперед. Основное внимание уделяется верхней челюсти. Стимулируется рост верхней челюсти вперед, обратные головные аппараты. Удалять коренные зубы не нужно. Создается дополнительное место для зубов мудрости. Иногда остается лишнее место. Два года активного лечения, дополнительные меры до завершения роста, но фиксатор не требуется. Стоимость порядка 15 тысяч долларов 2015 год. Увеличивает дыхательные пути. Лицо становится более выпуклым. Прививается правильная осанка лица. Мышцы тренируются таким образом, чтобы в расслабленном состоянии лицо занимало правильное положение. Успех во многом зависит от активности пациента. Ортодонтия и изменения. К сожалению, взгляды МЮ не получили широкого признания, а профессионалы в области здоровья челюсти и лица к ним не прислушались. Почему же ортодонты массово не переключили свое внимание на проблемы осанки лица, питания и дыхательных путей? Прежде всего, стоматологи, как правило, получают очень узкую специализацию. Одни сверлят, делают пломбы и выставляют счета в то время как другие двигают зубы во рту. Дисциплина в целом не делает упор на комплексное лечение, учитывающее все особенности пациента, включая его поведение. Кроме того, профессионалы в любой области, не только в здравоохранении, как правило, очень консервативны, порой даже несмотря на убедительные контрдоказательства. Даже самые лучшие специалисты иногда не торопятся брать на вооружение, спасающие жизни процедуры. Классическим является пример Игнаца Земельвейса и родильной горячки. Он был венгерским врачом, который в 1840-х годах показал, что опасный сепсис, убивавший порядка 10%, а в некоторых случаях и до 30% женщин в родильных отделениях, можно практически полностью исключить, если врачи будут тщательно мыть руки. Медики, как правило, отказывались верить в эти эмпирические данные так как они противоречили существующим на тот момент гипотезам заражения, среди которых пока не было микробной теории Луи Пастера. Они понимали, что болезни могут передаваться от человека к человеку, как это продемонстрировал Эдвард Дженнер, который заражал коровьей оспой одного человека от другого, чтобы вакцинировать его натуральным вирусом. Вместе с тем они не знали, что было возбудителем болезней. А многие верили в то, что небольшие животные типа мух могут спонтанно зарождаться в неживых веществах вроде мусора. Земельвейсу удалось приблизиться к правде ближе всех. Он пришел к выводу, что к сепсису приводили микроскопические частички трупных тканей. Врачи зачастую лечили пациентов вскоре после проведенного вскрытия, не помыв предварительно руки. Идеи ученого угрожали имиджу врачей, так как подразумевали, что они сами могут вредить пациентам. Как результат, женщины продолжали массово умирать еще несколько десятилетий, пока Пастер и другие исследователи раз и навсегда не уничтожили устаревшие теории заражения. То, что когда-то было загадочной болезнью рожениц, теперь признано результатом бактериальной инфекции женских половых путей. Другая причина, почему ортодонты никак не реагируют на челюстно-лицевую эпидемию, заключается в трудности получить убедительные данные о росте и развитии челюсти и лица. Хотя то же самое можно сказать и по поводу научной литературы по этой специальности в целом. К сожалению, невозможно сравнить тысячи пар однояйцевых близнецов, подобно тому, как это делал Мью, чтобы в каждом случае одного ребенка вскармливали из бутылочки с готовым детским питанием, а затем кормили традиционной для современного индустриального общества едой. А другого при этом два года вскармливали грудью, прикрывая ему после каждого кормления рот, постепенно отлучали от груди, прикармливая грубой пищей, а затем вводили рацион с минимальным содержанием готовых обработанных продуктов. Однако вместо этого можно проводить менее контролируемые исследования, сравнивать людей, перешедших из традиционного в индустриальное общество с теми, кто остался на родине, исследовать черепа людей из разных доиндустриальных социумов и жителей современных развитых стран. Кроме того, результаты, которых удается добиться с помощью фарвардонтии, сами по себе являются достаточно весомым доказательством эффективности ее методов. В таких разнообразных областях знаний, как космология, экология, палеонтология, климатология и наука о человеческом поведении, подобные эмпирические подходы стали кладезем полезной информации. Вместе с тем, подобно большинству врачей, в рамках своей подготовки стоматологи не получают почти никаких знаний об эволюции или о том, как правильно проводить исследования. Так, в ответ на изучение близнецов, Мью часто слышал от коллег, что его выборка была слишком маленькой, в то время как на самом деле это условие вовсе не всегда обязательно. Сравнение всего одной пары однояйцевых близнецов может порой быть достаточно, чтобы получить весьма любопытную информацию. Свою роль играет также и отсутствие понимания элементарных принципов, присущих методам и целям ортодонтии. Так, например, мы уже отмечали, что удаление зубов может сузить дыхательные пути. Был опубликован ряд работ, в которых утверждалось, будто удаление зубов не оказывает никакого влияния на дыхательные пути. Однако было продемонстрировано, что использованные при получении таких выводов модели исследований обладали большими изъянами. Ученые изучали дыхательные пути с помощью рентгенографии до удаления зубов и по прошествии нескольких лет и не обнаружили никаких значительных изменений. На самом деле, чтобы по-настоящему измерить потенциальный эффект, необходимо изучить рентгеновские снимки, сделанные через 20 лет после удаления зуба. Как правило, эта процедура приводит к постепенному сокращению объема ротовой полости, уменьшению свободного пространства для языка и повышению вероятности его западания во время сна на спине. Несмотря на непрекращающиеся попытки снять с ортодонтии ответственность за развитие ОАЭС, теперь в нашем распоряжении имеются неопровержимые доказательства связи между потерей зубов или уменьшением размера челюсти с развитием апноэ. Ортодонтам, равно как и всем представителям современного общества с его бешеным ритмом жизни, трудно сосредоточиться на долгосрочных эффектах. Кроме того, подобно многим современным людям, медицинские работники зачастую не видят общей картины связи здоровья и среды обитания, фокусируясь на устранении отдельных симптомов, а не факторов, вызывающих заболевания. К сожалению, в традиционной школе-ортодонтии мало внимания уделяется дыхательным путям и другим проблемам, связанным с развитием челюсти и лица. Наконец, переход к новым методам в ортодонтии, равно как и во многих других профессиональных областях, зачастую требует значительных усилий и времени, что может противоречить краткосрочным финансовым интересам зарекомендовавших себя стоматологов. Когда людям предлагают изменить привычные порядки, особенно если это может стоить денег, они, как правило, сопротивляются. Ситуация с СИПАП-аппаратами и операциями по удалению непрорезавшихся зубов мудрости служит наглядным примером того, какое влияние финансовая составляющая способна порой оказывать на решение в области здравоохранения. Человеку, разработавшему превосходный СИПАП-аппарат и финансово заинтересованному в его производстве, потребовались бы сверхусилия, чтобы не начать назначать его всем и всячески продвигать на рынке. У челюстно-лицевого хирурга, с другой стороны, будут все основания закрывать глаза на новости о том, что дойная корова в виде профилактического удаления зубов мудрости может на самом деле вызывать возникновение других дефектов. Выбор подходящего специалиста для решения предполагаемых проблем с челюстью и лицом – непростая задача. Не существует никаких универсальных правил, имеется лишь ряд вопросов, которые следует обсудить с медицинскими работниками, прежде чем сделать окончательный выбор. К настоящему времени вы уже должны знать большинство этих вопросов. О том, как проведенное косметическое лечение отразится на дыхательных путях, что врач думает по поводу удаления зубов и так далее. Если вам посчастливится найти практикующего фарвардонта, пока ваши дети еще маленькие, то прежде всего вам необходимо спросить самого себя, готовы ли вы вложить огромное количество времени и денег, если ребенку потребуется помощь, а также будет ли он готов пройти длительную программу, чтобы избавиться от этих проблем. Время на выбор будет потрачено не зря – особенно если учесть, что терапия может растянуться на 10 лет, 2 года активного лечения, за которыми могут следовать 8 лет полуактивного. А вам придется не только постоянно следить за соблюдением всех рекомендаций, но и потратить, возможно, десятки тысяч долларов. В зависимости от вашей страховки, количества детей, страны проживания, а также выбранного типа специалиста.